Глава 2. Данный документ классифицирован Министерством обороны США и хранился под грифом «Совершенно секретно». Предан гласности в 1986 году на основании Акта о свободе информации. В настоящее время с ним можно ознакомиться в Национальном управлении архивной документации Нара в Вашингтоне, округ Колумбия. Настоящее расследование, протокол которого представлен, проведено по распоряжению майора службы военной разведки сухопутных сил США Джеймса П. Уоррена в марте-апреле 1946 года. Расследование на месте происшествия в префектуре Яманаси, уезд н путем бесед с местными жителями вели младший лейтенант Роберт О'Коннор и старший сержант Гарольд Катаяма. Население опрашивал младший лейтенант Роберт О'Коннор, переводчик японского языка, старший сержант Катаяма. Документы составлял рядовой первого класса Уильям Корн. Беседы продолжались 12 дней. Они проходили в приемной муниципального управления города Н. Префектуры Яманаси. Младшим лейтенантом О'Коннором по отдельности опрошены учительницы народной школы, Н, города Н, уезда Н, проживающий там же врач, двое полицейских из местного полицейского участка и шестеро детей. Прилагаются карты местности в масштабе 1 к 10 тысячам и 1 к 2 тысячам, составленные Бюро топографических исследований Министерства внутренних дел. Доклад Службы военной разведки сухопутных сил США. 12 мая 1946 года. Название. Инцидент у горы Рисовая чашка. 1944 год. Отчет. Регистрационный номер. PTYX 722-89-36745-42213-WWN. Ниже следует запись беседы с с е т у к а Акамоти, 26 лет, бывшей во время происшествия классным руководителем 4-го Б-класса Народной школы Н, города Н. Беседа записывалась на магнитофонную ленту. Дополнительный регистрационный номер документа хранения PTYX722SQ, страница 118-122. Впечатления младшего лейтенанта Роберта О'Коннора, проводившего беседу. Сэцуку Акамоти — невысокая симпатичная женщина. Умна, обладает сильным чувством ответственности. На вопросы отвечала точно и откровенно. Однако в результате происшествия испытала сильный шок, от которого, как я заметил, до сих пор не оправилась. Иногда, вспоминая о случившемся, начинала сильно нервничать. Страдает также заторможенностью речи. Времени было... Наверное, начало 11 и н утра. Высоко в небе показалось что-то серебристое, блестящее. Яркое серебристое сияние. Так свет отражается от металлической поверхности. Да-да, можете не сомневаться. Сияние довольно долго перемещалось по небу с востока на запад. Мы подумали, что это летит b 2 9 или какой-нибудь другой самолет. Сияние оказалось уже прямо над нами. Чтобы его увидеть, приходилось высоко задирать голову. Небо было ясное, не облачко, и свет от этого объекта был ослепительно ярким. Мы различали только серебристый блеск, как от дюралюминия. Но высота была такая, что мы, как ни старались, не могли разглядеть, что это такое. Значит, нас сверху тоже не видно. Никакой опасности нет. Можно не бояться, что с неба вдруг посыпятся бомбы. Какой смысл бомбить наши горы?» Наверное, самолет летит, чтобы сбросить бомбы на какой-нибудь большой город или уже возвращается обратно, — подумала я. Поэтому, даже поняв, что над нами самолет, мы спокойно двинулись дальше. То есть мы не испугались. Скорее были изумлены, что от света может быть такая красота. По данным военных, в то время, а именно около 10 часов утра 7 ноября 1944 года, В воздушном пространстве над этим районом американские бомбардировщики или какие-либо другие самолеты не пролетали. Но ведь мы ясно его видели. И я, и 16 ребятишек, что были со мной. Все подумали, что это b 2 9 Мы много раз видели b 2 9 сразу по нескольку штук. Так высоко могут летать только b 2 9 В нашей префектуре раньше была маленькая авиабаза, поэтому иногда мы японские самолеты видели. Но они все мелкие и на такую высоту не поднимаются. А потом дюралюминий как-то по-особому блестит. Не так, как другой металл, а Б-29 как раз из него делают. Правда, самолет был всего один. Я еще удивилась. — Где вы родились? — Здесь? — Нет. Я из префектуры Хиросима. В 1 9 4 1 вышла замуж и оказалась в этих местах. Муж здесь работал учителем музыки в средней школе. В 43-м его забрали в армию, а в июне 45-го в сражении за остров Лусон убили. Муж охранял склад с боеприпасами в пригороде Манилы. Я слышала, что склад накрыла американская артиллерия. Боеприпасы взорвались, и он погиб. Детей у меня нет. «Сколько в тот день с вами было детей из вашего класса?» всего 16 весь класс за исключением двоих заболевших восемь мальчиков и восемь девочек из них пятеро эвакуированные из токио в тот день у нас был урок п р и р о д о в е д е н и я мы взяли фляжки с водой что-нибудь поесть и в 9 часов вышли из школы одно название что урок п р и р о д о в е д е н и я никаких особых занятий я не проводила главная цель была, Подняться в горы, поискать грибы, какие-нибудь съедобные растения. Мы жили в сельской местности, и с продуктами было еще более или менее, но еды все-таки не хватало. Много продовольствия реквизировали власти, и люди, за редким исключением, хронически недоедали. Поэтому, когда дети искали что-нибудь съестное, мы это поощряли. Тяжелое время было. Тут уж не до учебы. Уроки природоведения тогда часто проводили. Места вокруг нашей школы замечательные, самые подходящие для таких уроков. В этом смысле нам повезло. Городские ведь все голодали. Снабжение с Тайваня и материка уже окончательно отрезали. И в городах продовольствие и топливо были в страшном дефиците.